Глава 28. Вслед за пратиком Фрель карабкался вверх по отвесной стремянке. Они добрались почти до самого верха того ряда стеллажей, вдоль которого продвигались к выходу. Сердце у Фреля стучало уже прямо в ушах, но все равно не заглушало коварного пения вининов, хора, который неумолимо приближался к ним. Он уже чувствовал, как слабеет его воля, а руки и ноги наливаются свинцом, или, может, дело было просто в усталости? Единственным благом было то, что приближение вининов отогнало летучих мышей. Кожа Фрелли уже кровоточила от сотен укусов и царапин, но если они не найдут какого-то выхода из этой ловушки, их с пратиком постигнет куда худшая участь. Императорские стражники преследовали их по пятам. Отовсюду доносился угрожающий вой боевых псов, и где-то в этой темной библиотеке наверняка притаились и дрешери, созывая других алхимиков, чтобы помешать их побегу. Над головой у Фреля Пратик выбрался на самый верх стеллажа и скрылся из виду. Фрель поспешил за ним, хотя и понимая, что такая уловка их не спасет, даст лишь небольшую передышку, чтобы выработать дальнейший план действий. Добравшись до последней перекладины, он подтянулся на руках, чтобы присоединиться к пратику. Хотя конечности у него дрожали, шоршание пергамента под одеждой по-прежнему подталкивало его вперед. Перед тем, как забраться на лестницу, он спрятал туда страницы, вырванные из древнего фолианта, украденные прямо из-под зловещих глаз царицы теней, намалеванные на стене. «О боги, помогите мне прожить достаточно долго, чтобы прочесть их!» Фрель растянулся на спине, тяжело дыша. Пратик был уже на ногах и указывал вдоль уходящей в темноту верхней части стеллажа в сторону единственного выхода. На такой высоте пролегающая перед ними дорожка казалась совсем узенькой. «Если повезет, то может и получится проскользнуть мимо наступающей линии стражников, а затем слезть у них за спиной и направиться к подъемнику». «Он наверняка тоже под охраной». «Надо попробовать», — настаивал пратик. Фрель знал, что Чайен прав. Со стоном перекатившись на живот, он поднялся на ноги. И прежде чем успел сделать шаг, как прямо под ними у основания лестницы послышалось низкое рычание, быстро переросшее в хриплый виск. Фрель так и съежился». «Боевой пес. Кто-то явно передал охотникам мой запах». Припомнилось, как этот треклятый зенг сцеживал у него кровь. Фрэль уставился на практика, оба на миг застыли, явно с одним и тем же вопросом в голове. Умеют ли боевые псы лазать по стремянкам? Ответ пришел достаточно быстро. Лестница затряслась и задребезжала. Подвешена она была на длинном горизонтальном стержне, прикрепленном к стеллажу и продетом в стальные кольца у нее на концах, что позволяло двигать ее вправо-влево. И при этом не оставляло никакой возможности отцепить стремянку и сбросить ее вниз. Времени рубить мечом ее деревянные концы тоже не оставалось. Быстрей! поторопил пратик, устремляясь прочь от лестницы. Фрель поспешно последовал за ним. Собачий лай привлек стражников к тому месту, в котором они совсем недавно находились. Победные крики и топот сапог нацелились в их сторону, фонари и факелы все плотней смыкались вокруг них. Фрель мчался позади пратика, стараясь сильно не топать, чтобы не выдать их местонахождение. Но не успели они отбежать хоть на какое-то расстояние, как что-то большое рывком запрыгнуло на их узенький насест, сотрясая его. Обернувшись, Фрель увидел здоровенную тень, которая в поисках опоры немного посучила лапами, а затем выбралась наверх целиком, когда когти вонзились в дерево. Пес встряхнул своим шипастым ошейникам, угрожающе вздыбил шерсть и бросился за ними. Фред остановился, поняв, что убежать все равно не выйдет. Он намеревался сделать все возможное, чтобы сбросить зверя со стеллажа, дать пратику шанс спастись. «Уходи!» — приказал он Чаену. «Доберись до Канта. Пратик подступил ближе к нему. «Я никогда не...» И тут словно весь мир вокруг них взорвался. От оглушительного грохота заложило уши. По библиотеке пронеслись огненные вихри, освещая кодекс во всю его необъятную ширь. Стеллажи затряслись, некоторые с треском завалились, их собственный насест тоже задрожал на своих опорах. Фрель упал на четвереньки, пратик сделал то же самое. К несчастью для боевого пса, зверь был уже в прыжке, когда прогремели взрывы. Приземлившись, он потерял равновесие, и задние лапы его соскользнули с узенькой верхушки стеллажа, свесившись за край. Пес отчаянно заскреб когтями, глубоко впиваясь ими в дерево, чтобы удержаться. Фрейл понял, что у него есть всего лишь мгновение. Низко пригнувшись, он стрелой метнулся к чудовищу. Оказавшись достаточно близко, завалился на спину и пнул его ногой по передним лапам. Щелкнули челюсти, цапнув его за край мантии, на удар каблука уже сбросил с края полки одну из лап. Пес соскользнул еще ниже, всем своим весом криво повиснув на последних еще цепляющихся за дерево когтях, а затем сорвались и они. Падая, зверь упорно цеплялся зубами за мантию Фреля, всем своим весом подтаскивая его к самому краю. Алхимик перевернулся на живот и попытался ухватиться за дальний край узенькой полки – Одной рукой зацепился, другой не вышло. Держаться пока удавалось, хоть пальцы и сводило от напряжения. И тут рядом с его плечом мелькнуло серебро. Взмахнув мечом, пратик рассек край мантии Фрели. С яростным воем зверь тяжко полетел вниз, пока этот вой вдруг резко не оборвался тяжелым шлепком. Чайен помог алхимику выпрямиться, но оба остались сидеть на корточках. А по всей библиотеке продолжали взрываться новые бомбы, и не только в главном ее зале. Несколько раз подряд грохнуло где-то на нижних уровнях. Высоко на центральной лестнице спиралью взметнулось пламя. Бросив взгляд на Практика, Фрель силился понять. «Это твоих рук дело?» При виде открывшихся в свете огня разрушений лицо Чаена исказилось ужасом. «Да ты что?» Фрель нахмурился. «Чьих же тогда?» Пламя быстро распространялось по всему необъятному залу, подпитываемое сухим пергаментом и древним деревом. Дым клубами поднимался наверх, на глазах наполняя купол и распугивая летучих мышей. Пелена его сгустилась, и вокруг их высокого насеста. Фрель закашлялся, в глазах у него защипало. Обрушились и упали еще несколько стеллажей, когда пламя сожрало их основания. «Нельзя оставаться здесь, иначе задохнемся», — стревожно произнес пратик, направляясь к стремянке. «Надо спуститься пониже». Устремившись за ним, Фрель огляделся по сторонам, но никого поблизости не заметил. Похоже, что непрекращающиеся взрывы и быстро распространяющиеся пламя отогнали стражников. Винины тоже умолкли. Судя по всему, обе группы охотников отступили в какое-то безопасное место. И все же у Фреля было мало надежды на то, что подъемник останется без охраны. Скорее всего, стражники поднимутся на его платформе и застопрят ее наверху, заперев свою добычу в этой раскаленной печи до тех пор, пока пламя не утихнет, а потом будут искать их обгоревшие кости. Нащупав ногой перекладину стремянки, Пратик стал быстро спускаться вниз, чтобы спастись от обжигающего глаза дыма. Фрель последовал за ним, в спешке чуть не промахнувшись ногой мимо ступеньки. Легкие у него горели, слезы туманили зрение, пылающие угли, жалили щеки и руки. Он уже почти ослеп к тому моменту, когда пратик помог ему слезть и встать на ноги. Чуаен указал в сторону подъемника. «Будем молиться!» — вот и все, что он произнес, сделая первый шаг. Они опять побежали, пригнувшись и закрывая лица рукавами. Но не успели сделать и нескольких шагов, как кто-то, вдруг возникший между рядами стеллажей распахнутыми руками, преградил им путь. Пратик резко остановился, Фрель едва не наткнулся на него. За первой появились и другие фигуры, все закутанные в балахоны биарга. Алхимик с удивлением узнал ту, что шла впереди. Это была женщина небольшого роста и довольно хрупкого телосложения, одеяние которой украшали простенькие бусы, обозначающие ее принадлежность к касте уборщиц. Он вспомнил, как совсем недавно она сбежала с винтовой лестницы, поколебалась, а затем бросилась прочь. Тогда фрель подумал, что эта женщина просто пыталась убежать от них. Но теперь подозревал нечто совсем иное. Припомнились замеченные по пути слуги в таких же балахонах, которые прятались за стеллажами, прикрыв свои фонарики. Неужели это они заложили все эти бомбы? Если да, то зачем? Просто акт вандализма или же попытка помочь нам спастись? Женщина подступила ближе, срывая с себя головной убор. Откинула назад потную челку своих коротко стриженных светлых волос. На алхимика с чаеном нацелились холодные глаза, отливающие медью. Пратик ахнул. Фрель потрясенно отступил на шаг. «Лира?» Он изо всех сил пытался запустить заевшие шестеренки у себя в голове, чтобы приспособиться к ее внезапному появлению. В последний раз Фрель видел Лиру Химарч прошлым летом. Тогда глава воровской гильдии из города Наковальне на территориях Гулдгула, кое в чем помогла делу Никс, а потом их пути разошлись. При расставании Лира поделилась своими планами поставить под свои знамена как можно больше себе подобных, создать тайное войско на случай, если оно вдруг понадобится. Войско, рассредоточенное по воровским притонам, домам терпимости и низкопробным кабакам. Фрель наконец-то обрел дар речи, все еще не в силах постигнуть невероятное. «Как? Как ты здесь оказалась?» Она нахмурилась. «Языками можем почесать позже. Давайте-ка выбираться отсюда, пока у вас все волосы на задницах не сгорели». С этими словами Лира решительно развернулась и вместе со своей шайкой направилась прочь. Она сразу задала жесткий темп, сворачивая в неожиданных местах и ни разу не замедлив шаг, вроде как зная наилучший путь сквозь ревущее вокруг пламя. Впрочем, это ведь ее люди подложили бомбы. Однако огонь продолжал быстро распространяться. Жара стала адской, в воздухе порхал пепел, затрудняя дыхание. Селись сдержать свой страх в узде, Фрель то и дело посматривал на шагающую впереди женщину. Выглядела Лира точно так же, как и тогда, когда он видел ее в последний раз. Даже под бесформенным балахоном тело ее оставалось гибким и пружинистым. Роста она была невысокого, как и все гулдгульцы, но в ней не было присущей им коренастости. Двигалась Лера словно львица в клетке, сама сила и быстрота. По мере того, как они продвигались вперед, из дыма и теней выныривали все новые фигуры и присоединялись к ним, все в балахонах, нискорожденных, хотя некоторые держали головные уборы в руках, выставляя на показ суровые физиономии со старыми шрамами красными от крепкого спиртного носами и навеки застывшими глумливыми ухмылочками. Фрель огляделся по сторонам, после чего опять сосредоточился на Лире. Не сумев удержаться, еще раз спросил. «Так как вы все здесь оказались?» Она раздраженно фыркнула. «Саймон подумал, что вашей компашке может понадобиться моя помощь. Мы с ним работаем в паре еще с тех самых пор, как вы только заявились на эти берега». «Саймон?» Фрейлю не сразу удалось сложить все детальки этой головоломки воедино. «Саймон Хиралс? Из попраной розы?» Лира пожал плечами. «Мы знали, что вы намереваетесь пошарить на здешних полках, так что пока вы несколько месяцев бездельничали наверху, я воспользовался этим временем, чтобы проникнуть сюда и составить план на случай, если потребуется предпринять что-то радикальное». Она приподняла край своей вуали. «Достаточно легкая работенка, когда тебе не нужно показывать свое лицо». «И никто ничего не заподозрил?» Лира усмехнулась. «Дрэшри нужно кормить, мыть им полы, стряхивать паутину с их драгоценных книг», она смерила Фреля презрительным взглядом. «Все вы, книжные черви, настолько погружены сами в себя, уткнувшись носами в свои пергаменты, не удостаиваете даже взглядом тех, кто выносит из сортира ваше драгоценное дерьмо, которое, уж поверь мне, на самом деле жутко воняет, как бы вы ни утверждали обратное». Фрель почувствовал, как у него запылали щеки, не от бушующего вокруг них огненного ада, а от правдивости ее слов. С ними поравнялся пратик, пристальный взгляд которого так и бегал по сторонам. «Куда мы направляемся? Явно ведь не к подъемнику!» «Это не единственный способ отсюда выбраться!» Повернувшись к Чаену, Лира выгнула бровь. «Ты настолько глуп, что считаешь, будто Дрэш и Ри станут делить свой парадный вход с презренными слугами?» Пратик пристально посмотрел на нее. «Здесь есть и другие выходы?» «Еще 10, о которых я знаю, возможно, даже больше. Про некоторые из них даже сами Дарашери уже наверняка забыли. Здесь под землей есть жилые помещения, кухни, бани, кузницы, темницы, что ни назови, которые расположены вокруг библиотеки и простираются далеко во все стороны от нее. Многие из таких закоулков настолько древние, что давно превратились в руины». У Фрелли имелось еще тысяча вопросов, но он был по-прежнему слишком уж смущен, даже унижен тем, как многое ускользнуло от его внимания. Лира ткнула пальцем вперед и ускорила шаг. «Поберегите дыхание, нам еще шагать-шагать, а судя по тому немногому, что я знаю о Саймоне, ждать он долго не станет».